Глава двадцать седьмая. Тень в ночи. «Никак не пойму», — заметил Лоил, «Я выигрывал почти все время. Потом пришла Дэна, села играть и все отыграла. Каждый бросок. Она назвала это маленьким уроком. Что она под этим подразумевала?» Рант и Огер шагали по слободе, оставив позади виноградную гроздь. На западе, отбрасывая длинные тени, низко сидело солнце, превратившись в красный шар, наполовину закатившийся за горизонт. На улице было пусто, лишь с другого конца улицы, к Ранду и Лойлу, двигалась одна из тех больших кукол — козлорогий троллок с мечом на поясе, который управляли пятеро мужчин шестами. Но со всех концов слободы, где находились таверны и увеселительные заведения, по-прежнему доносились звуки веселья. Но на этой улице ставни на окнах позакрывали, а двери позапирали, заложили засовами. Ран перестал задумчиво ощупывать деревянный футляр с флейтой и повесил его на плечо. «Наверное, не стоило ожидать, что он все бросит и уйдет со мной». «Но поговорить-то со мной он мог?» «Свет! Хоть бы Инктор поскорее появился!» Юноша сунул руки в карманы, и пальцы ощутили записку Селин. «Не думай же ты, что она...» Замявшись, Лойл замолчал. «Не думай же ты, что она замявшись Лоэл замолчал не думай же ты что она жульничала Все ухмылялись, словно она делала что-то. ловкая или хитроумная. Ранд движением плеча поправил плащ. Нужно забрать рок и уходить. Если мы станем ждать инктора, всякое может случиться. Рано или поздно объявится Фейн. Я должен опередить его. Люди с куклы были уже совсем рядом. Ранд вдруг сказал Лоил: "По-моему, это не...". И тут кукловоды бросили шесты, загремевшие по утоптанной до каменной твердости земляной улице. Троллок же, вместо того, чтобы рухнуть, прыгнул на Ранда, широко раскинув руки. На раздумье времени не оставалось. Ранд выдернул из ножен меч, дугой сверкнула сталь. «Луна восходит над озерами». Захлебнувшись булькающим воплем, троллок завалился навзничь и, упав, продолжал еще рычать. На мгновение все застыли. Потом люди, должно быть приспешники тьмы, подняли взоры от распростертого поперек улицы троллока на ранда, на меч в его руках, на рядом с юношей. Они повернулись и побежали. Ран тоже уставился на троллока. Пустота окружила его до того, как рука коснулась эфеса. Сайдин сияло в его разуме, манящее, болезненное. С усилием он заставил пустоту исчезнуть и облизал губы. Ничто исчезло, и страх мурашками пополз по коже. Лойл, нам нужно в гостиницу. Хурин один, и они. Ранд крякнул, когда толстая длинная рука обхватила его, прижав обе его руки к груди и подняла в воздух. Волосатая пятерня вцепилась юноши в горло. Скосив глаза, он разглядел над головой рыло с торчащими вверх кабаньями клыками. В нос ударил противный запах, кислый пот пополам со свинарником. Столь же стремительно, как пятерня схватила его, ее оторвали от Ранда. Оглушенный... Рант уставился на нее, на сжавшие троллоково запястье, толстые пальцы Огера. «Держись, Ранд!» — голос Лойла чуть дрожал от напряжения. Сбоку появилась вторая рука Огера и взялась за руку, что по-прежнему держала Ранда над землей. «Держись!» Огер с троллоком боролись, а Ранда дергала из стороны в сторону. Неожиданно троллоча лапа отпустила его, и он упал. Пошатываясь, он сделал два шага в сторону и повернулся, подняв меч. Стоя позади троллока, с мордой сикача, Лоял держал того за запястье и предплечье, широко разведя его руки, в сторону и тяжело дышал от натуги. Троллок гортанно рычал на грубом троллочьем языке и закидывал голову назад, пытаясь достать Лойла клыками. Ноги противников шаркали по земле — Ранд хотел отыскать место куда сподручнее, не задев Лоэла, вонзить меч в тело Троллока, но Огер и Троллок кружили, как будто в танце, и юноше никак не удавалось улучить момент. Захрипев, Троллок вырвал левое предплечье, но не успел он освободиться совсем, как Лойл зажал локтем его шею, плотно обняв тварь. Троллок цапнул пальцами, не сразу попав по рукояти своего меча, Смахивающий на косу клинок висел на другом боку, как у левши, но дюйм за дюймом темная сталь начала выскальзывать из ножен. Огер с троллоком беспрестанно метались вокруг, и Ранду не удалось бы нанести удар, не ранив Лойла. «Сила!» «Да, так может получиться. Как?» Он не представлял себе, но ничего большего придумать не удавалось. Тролок наполовину уже вытащил меч — Когда изогнутый клинок освободится, троллок неминуемо убьет лояла. Неохотно Ранд сформировал пустоту. Саидин сияла ему, притягивала его. Смутно ему припомнилось время, когда она пела ему, но теперь она лишь притягивала его. Так аромат цветка привлекает пчелу, так вонь навозной кучи притягивает муху. Он открыл для себя Саидин, потянулся к ней — Там ничего не оказалось. С тем же успехом он мог тянуться за светом. Испорченность скользнула в Ранда, пачкая его. Но не было потока света. Понуждаемый и отстраненным отчаянием, Ран пытался вновь и вновь, и вновь и вновь там была лишь испорченность. Внезапно, рывком, Лойл отшвырнул от себя троллока так сильно, что тварь кубарем покатилась к стене здания. С громким хрустом, Она впечаталась в камень головой, скользнула по стене и осела с вывернутой под неестественным углом шеей. Лоэлл стоял, смотря на троллока, грудь его вздымалась. Рант еще чуть поискал ничто и только потом уразумел, что случилось. Едва сообразив, он позволил исчезнуть пустоте и испорченному свету и поспешил к лоэлу «Я...» «Никогда! Раньше не убивал, Ранд!» лоэл судорожно со всхлипом вздохнул. «Иначе он убил бы тебя!» — сказал ему Ранд. Настороженно он посмотрел на проулки, на закрытые ставнями окна, на запертые двери. «Где два троллока, там наверняка их больше!» «Мне жаль, что тебе пришлось это сделать, Лойл, но тогда он убил бы нас обоих!» «Я понимаю!» «Но мне не нравится убивать. Даже троллока!» Указав на заходящее солнце, Огер схватил Ранда за руку. Бон, еще они!» Против солнца Ранд не разглядел деталей, но там появилась другая группа людей с огромной куклой. Они приближались к нему и Лоэллу. Теперь, зная, на что смотреть, Рант увидел, что кукла чересчур натурально переставляет ноги. а голова с выдающимся вперед рылом приподнялась и стала принюхиваться, а шестом никто и не подумал пошевелить. Ранд считал, что в густеющих вечерних тенях троллок и друзья темного его не увидят, даже улицу вокруг него. Для этого они двигались слишком медленно. Однако ясно, они его выслеживают и к тому же приближаются. «Фейну известно, что я где-то здесь, вне города», сказал Ранд. торопливо вытирая клинок о куртку мертвого троллока. «Он отправил их искать меня. Но он опасается, что троллоков заметят, иначе не стал бы их маскировать под кукол. Если мы выберемся на людной улице, мы спасены. Нам нужно вернуться к Хурину, если Фейн найдет его одного и с рогом». Ран потянул Лойла за угол и зашагал по первому же попавшемуся переулку туда, где слышались смех и музыка. Но задолго до того, как они добрались до людей, впереди, на другой пустой улице, появилась группа с куклой, которая была совсем не куклой. Ран с Лойлом тут же свернули на какую-то тихую улочку. Та вела на восток. Всякий раз, как Ран стремился добраться до музыки и смеха, на пути возникал троллок, подчас принюхивающийся. Некоторые троллоки выслеживают по запаху. Иногда там, где не было людских глаз, крался одинокий тролок. Не раз Ранд чувствовал уверенность, что этого урода он уже видел раньше. Они приближались, и стало ясно, что Ранду с Лойлом не выбраться с безлюдных улиц. Мало-помалу их оттесняли к востоку от города, отрезали от людей, загоняя на узкие, наполняющиеся мраком улочки, что разбегались во все стороны, вверх по холму и вниз». Рант озирал дома, мимо которых они проходили. Высокие здания, наглухо затворенные к ночи, озирал их с немалым сожалением, даже если взяться колотить в дверь, пока ее не откроют, даже если их с Лойлом впустят, ни одна дверь не остановит троллока, только будет больше жертв. Рант, наконец, вымолвил Лоял, идти больше некуда. Они очутились на восточной окраине Слободы. Высокие здания справа и слева от них были последними. В окошках верхних этажей издевательски горели огни, но ниже все было накрепко, наглухо закрыто. Впереди горбились холмы, затянутые пологом первых сумерек, и голые. Даже фермы на них не было. Правда, не совсем пустые. С трудом Рант различал бледные стены, огибавшие один холм побольше, в миле от них, а за стенами какие-то здания. — Когда они выгонят нас отсюда, — заметил Лойл, — им больше незачем будет прятаться. Рант указал на стены вокруг холма. — Вот это остановит Тролоков. Должно быть, это усадьба лорда. Может, нас туда впустят? Огера и чужеземного лорда? Сослужит же службу эта куртка, рано или поздно. Он оглянулся. Тролоков пока видно не было, но юноша все равно потянул Лоило за угол. Рант, по-моему, это квартал иллюминаторов, а секреты свои, иллюминаторы, берегут пуще глаза. Мне кажется, они самого Галдриана внутрь не пустят. В какую беду вы угодили на этот раз? Раздался знакомый женский голос. В воздухе пряно запахло духами, ран захлопал глазами. Из-за угла дома, откуда они с Лойлом только что вышли, шагнула Селин. В сумраке ярко белело платье. — Как вы здесь оказались? Что вы здесь делаете? Вам нужно немедленно уходить. Бегите, за нами тролоки гонятся. — Я видела. Голос ее был сух, холодно спокоен. — Я пошла вас искать. И что вижу? вы позволили троллокам пасти себя, будто овец. Как может мужчина, владеющий рогом Валер, допустить такое? — У меня с собой его нет, — огрызнулся Рант, — и не знаю, чем бы он помог сейчас. Не затем же он нужен, чтобы герои, восстав из мертвых, спасали меня от троллоков. — Селин, вам надо уходить, сейчас же. С этими словами он выглянул за угол. — Так и есть, Не дали сотни шагов на улицу, осторожно выдвинулась рогатая троллочья голова, принюхиваясь к ночи. Тень побольше рядом с нею, наверняка второй троллок, а были еще тени помельче, друзья темного. — Слишком поздно, — пробормотал Рант. Он сдвинул футляр с флейтой, стянул свой плащ и набросил его на плечи Селин — Длинный плащ совсем скрыл под собой ее белое платье и волочился по земле сзади. — На бегу вам придется его придерживать, — сказал Ранд Селин. — Лоэл, если нас не впустят, отыщем способ пробраться туда без спросу. — Но, Ранд, Лучше, по-твоему, дождаться троллоков? Он подтолкнул Лоэла вперед и, взяв Селин за руку, рысцой двинулся следом. — Лоэл, веди нас по дороге, так, чтобы мы шею себе не свернули. — Вы? позволяйте себе волноваться, — сказала Селин. Казалось, ей доставляло меньше труда идти за Лойлом в меркнущем свете, чем Ранду. Ищите единение и будьте спокойны. Тот, кто будет великим, всегда должен быть спокойным. — Вас могут услышать троллоки, — сказал он ей. — Величие мне не нужно. Ему показалось, что он услышал в ответ раздраженное хмыканье. Порой под ногой подавался камень. Но подниматься по холму, несмотря на сумерки, оказалось не очень трудно. Деревья и даже кусты давным-давно были подчистую сведены на топливо. Росла тут лишь трава, высотой до колена, она мягко шуршала у ног. Потянулась свежим ночным ветерком. Ран забеспокоился, не донесет ли ветер их запах до троллоков. Лойл остановился, дойдя до стены. Она была вдвое выше Огера. Камни обмазаны бледной штукатуркой. Рант, напрягая глаза, вгляделся в сторону слободы. Колосы светящихся окошек спицами гигантского колеса протянулись к городским стенам. — Лоэл, тихо спросил Рант, ты их видишь? Идут они за нами? Огер оглянулся на слободу и удрученно кивнул. — Я вижу всего нескольких троллоков, но они идут сюда. «Бегут! Ранд! Я в самом деле думаю, что...» Селина оборвала его. «Если он хочет войти, Алантин, ему нужна дверь. Такая, например». Она указала на темное пятно чуть дальше на стене. Даже когда она сказала ему, Ранд не был уверен, что это настоящая дверь. Но когда женщина подошла и потянула, дверь открылась. «Ранд!» — начал Лойл. Ран подтолкнул его к двери, потом лоял и потише, мы же прячемся, не забыл? Юноша втолкнул своих спутников внутрь и закрыл дверь. В ней были скобы для засова, но никакого засова Ран поблизости не заметил, дверь никого не задержит. Но вдруг тролоки замешкаются, не решаясь войти. Они втроем очутились на аллее,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 Может, он уговорит иллюминаторов отпустить их. Троллоки же, если и не убьют сразу, слушать ничего не станут. Простите, Селин, что втянул вас в это. Опасность придает нечто определенное, — негромко произнесла она. И до сих пор вы с опасностью неплохо справлялись. Посмотрим, что мы нашли. Она чуть задела его, проходя мимо, и зашагала по аллее.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 Он поспешил попятиться в тень, когда появились мужчина и женщина, медленно идущие через открытое пространство. Их одежда, вне всяких сомнений, была не кайренской. Мужчина щеголял в рубашках с мятыми рукавами и мешковатых шароварах, и то и другое тускло-желтого цвета с вышивкой на штанинах и по груди рубахи.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 Фейерверки были вещью слишком дорогостоящей, чтобы совет деревни позволил какому-нибудь неумехе расковырять хоть один. Ранд хорошо помнил случай, когда Мэт попытался сделать именно это, после чего с ним неделю никто не разговаривал, кроме матери. Ранд счел более или менее вероятным одно. Эти шнуры — фитили. Как он знал, их поджигают.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 Первого же шага он будет виден людям в окнах, как на ладони. В здании послышался топот ног. Ран толкнул Лойла и Селин обратно за стену, надеясь, что издали они покажутся еще одной тенью. — Не двигайтесь и молчите! — прошептал он. — Только на это и надежда. — Иногда, — тихо промолвил Селин, — если ты совсем не двигаешься, тебя вообще никто не видит.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 «Не смей разговаривать со мной, Тамус!» «Даже большая свинья недостойна разговаривать по-человечески!» Тона Лудро изменился, когда она стала отвечать на вопрос другого мужчины. «Подготовить другой нет времени. Сегодня Галдриан пусть удовлетворится оставшимся и одним до срока. А ты, Тамус, ты тут все поправишь, а завтра отправишься с телегами покупать навоз».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 Он старался не думать о том, как она пахнет, о своих ощущениях от ее тела, и пустота почти окружила его. Ранд стряхнул объятия пустоты. Похоже, троллоки не обнаружили укрытие беглецов. Но лишь пока. Ранд опять присел, глядя на ближайший темный проулок. Одно движение к нему, и троллоки неминуемо их увидят, как и женщина у окна.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 но все трое по-прежнему колебались, бросая взгляд на окно, из которого выглядывала женщина. Их трое. Должен быть способ. Не пустота. Не соедин, нет. «Дверь есть!» — донесся тихий зов Лоэла. Один троллок сделал шаг из стене, остальные двинулись следом, вплотную к нему. Как будто издалека Рант услышал вскрик женщины у окна и что-то прокричал Лоэл. Ни секунды не раздумывая, Ранд вскочил на ноги. «Он должен как-то остановить троллоков, иначе они накинутся на него, на Лоэла и Селин!» Он подхватил тлеющую палочку и метнулся к ближайшей трубе с размаху, ударил ее плечом. Труба накренилась, начала падать, а он уцепился за квадратное деревянное основание. Труба оказалась направлена прямо на троллоков. Те неуверенно замялись, а женщина у окна завопила —